Глава 18. Победный май. День 7 ноября в Донецкой Народной Республике теперь отмечался как дата обретения территориальной целостности. Украинские оккупационные войска наконец-то через несколько лет после начала так называемой антитеррористической операции были вышвырнуты за границы Донецкой области. Но война еще не закончилась. Теперь каратели спешно сооружали новые укрепленные рубежи в Павлограде Днепропетровской области и в Бердянске, области уже Запорожской. Отдельная история случилась и с Луганской народной республикой. Украинские войска вышли с ее территории, как говорится, от греха подальше. В итоге луганчане крепко обиделись на Донецк за якобы украденную победу, мол, мы бы и сами справились. А так украинские войска сами ушли, а мы в боях, если не считать нескольких мелких стычек, так и не поучаствовали. Но нужно отдать должное Луганску. Если бы весной и летом 2014 года защитники ЛНР не сопротивлялись так упорно украинским карателям, то, наверное, и Донецк бы не выстоял. Как бы то ни было, для ДНР и ЛНР наступали новые времена. Процесс восстановления домов, заводов, железных и автомобильных дорог переходил на качественно новый уровень. Вновь в разрушенные украинскими оккупантами города потянулись гуманитарные колонны белых грузовиков и строительной техники. Местные жители с трудом привыкали, что на гусеницах ездят не только танки, но и экскаваторы с бульдозерами. Мощные тягачи оснащены не пакетами, направляющих для ракет, а телескопическими стрелами подъемных кранов. А грузовики подвозят не только боекомплект, но и строительные материалы. И «Еще будем долго огни принимать, за пожары мы». Будет долго казаться зловещим нам скрип сапогов. Про войну будут детские игры с названиями старыми. И людей будем долго делить на друзей и врагов. А когда отгрохочет, когда отгорит и отплачется, и когда наши кони устанут под нами скакать, и когда наши девушки сменят шинели на платья, не забыть бы тогда, не простить бы и не потерять. Владимир Высоцкий. Песня о новом времени. Новое время действительно наступало, медленно, но уверенно. Так больной излечивается от тяжелой болезни, когда организм слаб, но кризис уже миновал. Армия Народных Республик обустраивалась на новых рубежах. Пограничные стычки по всей линии соприкосновения с украинской стороной продолжались постоянно. Боевые вертолеты Ми-28Н продолжали вылетать на задания, Правда, теперь на базе отдельной вертолетной эскадрильи был развернут ударный вертолетный полк в составе трех воздушных подразделений. Подполковник Александр Козырев стал командиром этой части, а старший лейтенант Селезнёв возглавил эскадрилью. Теперь в ВВС республики насчитывалось 4 десятка винтокрылых танков, которые надежно прикрывали вновь обретенные границы республики. Отдельный транспортно-десантный отряд Ми-8 АМТШ – был переформирован в отдельную вертолетную эскадрилью под командованием Романа Ясаулова, который получил майорские звездочки на погоны. Кроме того, на авиабазе под Донецком уже действовала учебная вертолетная эскадрилья. Преподавали там действующие пилоты и штурманы, молодые ребята, которые приобрели боевой опыт вместе с сединой в 20 лет. В самом же Киеве непокорному Донбассу грозили всеми мыслимыми и немыслимыми адскими карами, Правда, в республике ко всем жёлто-блакитным проклятиям относились с плохо скрываемым злорадством. Зима близко, а уголёк-то тютю, Остался во глубине донецких руд. Россия также снизила не только поставки газа на Украину, но и транзит голубого топлива через страну 404. Объяснение дипломатических кругов РФ было простым, как автомат Калашникова. Крайне нестабильная ситуация в рассаднике свободы и незалежности. Реверсные поставки газа из Европы тоже в буквальном смысле украинцев не грели, ведь поставлялся-то российский газ. Украинским политикам-реформаторам нужно было еще зимой 2014 года почитать советский учебник по экономической географии за 10 класс. Там ведь написано, что в самой Европе собственные запасы углеродов имеет только Румыния. Реакторы атомных электростанций в Незалежной также отключались, и все чаще аварийно, в связи с катастрофическим износом оборудования. Как говорится, от греха подальше. Тень Чернобыля витала над разграбленной своими же олигархами страной. Украина, как государство, переживала своеобразный период полураспада. Киевская власть националистов уже вообще мало что контролировала. Украинская армия после сокрушительного поражения воевать просто не могла. Дезертирство достигло масштабов эпидемии. Причем бежали так ридным хатам, все чаще прихватив с собой калаши и прочие веселые железяки. Нищета населения, практически полностью уничтоженная промышленность, зависимость от западных кредитов, по которым еще нужно выплачивать огромные долги, привели к социальному коллапсу и небывалому росту преступности. Лихие 90-е на Украине теперь сторожило вспоминали чуть ли не с ностальгией. Преступникам, мародерам, насильникам и убийцам противостоять не мог никто. Украинскую национальную полицию саму нужно было охранять. Беркут разогнали. Нацгвардия Украины сама занималась преступным промыслом под лозунгами «Свободы и незалежности». Банды идейных и не очень мародеров грабили и растаскивали то немногое, что еще осталось. Целые заводы резали на металл и продавали в Россию или в Польшу. В западных областях Украины процветала янтарная мафия. На бывших сельскохозяйственных полях, превращенных в болото, копошились по уши в грязи местные рабы, обслуживающие местных деревенских царьков – В общем, обретение Донбассом независимости стало абсолютно логичным фактором экономической и политической безопасности. Так продолжалось до весны. 5 мая главы Донецкой и Луганской народных республик отправились в Киев для подписания соглашения о признании народных республик. Гарантом трехстороннего договора стала Российская Федерация и напрямую Организация Объединенных Наций. Ни одна страна Западной Европы не решилась брать на себя такую ответственность, Соединенные Штаты Америки, как обычно, выразили обеспокоенность нарушением норм демократии. В ответ Черноморский флот и военно-космические силы России, как обычно, провели масштабные учения с боевыми пусками ракет. Республиканский борт номер один сопровождал почетные эскорт из восьми боевых вертолетов Ми-28Н. Первым звеном командовал подполковник Козырев, а вторую четверку винтокрылых танков ввел старший лейтенант Селезнев. Внизу, под плоскостью несущего винта, расстилалась Украина, разоренная гражданской войной, победившая сама себя. Далеко позади остался теперь уже приграничный Павлоград, опоясанный окопами, укрепленными огневыми точками и колючей проволокой. Такая вот на современной Украине свобода за колючей проволокой. Ну а дальше Днепропетровск, переименованный ни к селу, ни к городу в Днепр. Спрашивается, а нахрена? Жить от этого лучше украинцы не стали, об этом красноречиво свидетельствовали развалины в селах и небольших городках, без всякой бомбежки и артобстрелов. Но Владу и Артёму было не до красот окружающей местности. Несколько раз раздавалась сирена системы предупреждения об облучении радиолокатором. Их вели украинские системы ПВО, но республиканские вертолетчики были уверены – бортовые комплексы радиоэлектронной борьбы защитят отпуска зенитных управляемых ракет. Посадку республиканские вертолеты выполнили в международном аэропорту Борисполь. Возле машин сразу же выставили охрану матерых волкодавов. Взит глав ДНР и ЛНР в Киев был кратковременным, в пределах одних суток. Банкет с врагом в их планы не входил. Подписание фактически пакта капитуляции украинской власти происходило в том же самом зале, где принимал присягу на верность украинскому народу президент Палач Петр Порошенко. Теперь он, дряхлый и немощный, с трудом понимающий, где находится, поставил дрожащей рукой подпись под последним в своей жизни документом. Есть безжалостная и точная, как пуля снайпера, восточная поговорка «Если Аллах хочет наказать человека, то он лишает его разума». Сейчас, спустя несколько лет гражданской войны на Украине, Петр Порошенко напоминал чудовищный гибрид Брежнева и Ельцина. Тяжелое поражение сосудов головного мозга прогрессировало, и это было заметно даже не специалистам. Речь гаранта украинской конституции была путанной и вялой, жесты хаотичными, Взгляд маленьких поросячьих глаз бессмысленным. Сломанная кукла, с трудом повторяющая затверженные фразы, вызывала не сочувствие, а омерзение. Соглашение о признании украинской стороной ДНР и ЛНР предусматривало прекращение боевых действий и отвод воинских частей Вооруженных сил Украины от границ народных республик. Происходил обмен пленными и политзаключенными в формате «всех на всех». С ополченцев и политических лидеров ДНР и ЛНР Снимались все обвинения в якобы терроризме и незаконном захвате власти. Признавались незаконными вооруженными формированиями правый сектор и карательные, так называемые, добровольческие батальоны, полки и бригады. Запрещалась националистическая и национал-социалистическая символика. Распускалась Нацгвардия Украины. В ближайшее время должны были быть пересмотрены государственные символы Украины. Герб «Трезуб» гимн и сине-желтый флаг, как дискредитированные национальной рознью и военными преступлениями. Обретали законный статус вооруженные силы ДНР и ЛНР. Совместно с вооруженными силами Российской Федерации реорганизовывались 7 и 2 армейские корпуса Народной Республиканской Армии. Представители Организации Объединенных Наций подтвердили факт подписания документов. Главы Народных Республик обратились к ним с вопросом о признании непризнанных республик в ООН. Также начиналось расследование в Гаагском трибунале военных преступлений с украинской стороны по отношению к уже признанным ДНР и ЛНР. В этом вопросе представители ООН попытались уйти от прямого ответа, сославшись на неопределенность ситуации гражданской войны на Украине. Но закаленные войной главы ДНР и ЛНР при поддержке полномочного представителя Российской Федерации настояли на своем. В ближайшее время по этому непростому вопросу должна была собраться Ассамблея ООН. Покончив с формальностями, главы теперь уже признанных Украиной, Донецкой и Луганской народных республик вернулись в Борисполь. Пить на брудершафт с врагом не входило в их планы. Оттуда вертолеты вылетели обратно по маршруту. 15 мая в Донецке и Луганске состоялся парад победы. Ровными рядами шли защитники Донбасса, центральная улица Артема сотрясалась от их чеканного шага. Наконец-то Донецкая Народная Республика показала всю свою огневую мощь. Рыча дизелями по улице Артема шли модернизированные танки Т-72Б3, боевые машины БМП-2 и бронетранспортеры БТР-82А. Показали свое истинное могущество и донецкие боги войны. Кроме градов, в парадной колонне шли мощные системы залпового огня «Ураган» и «Смерч». Ствольную артиллерию достойно представили могучие 152-миллиметровые самоходки м 100 с Настоящей изюминкой парада стало прохождение самоходной 203-миллиметровой пушки 2С7 «Пион». Это чудовищное орудие могло стрелять на полсотни километров снарядом весом в 100 килограммов, а то и ядерным боеприпасом. Все эти боевые машины были захвачены в качестве военных трофеев у украинской армии Но до поры до времени приходилось прибедняться и не показывать всего этого могучего арсенала. Следом шла сводная колонна войск противовоздушной обороны, четырехствольные шилки с широкими приплюснутыми башнями ракетно-артиллерийские «Тунгуски», ЗРК «Стрела-10» и «Оса-АКМ». А вот за ними шли четырехосные КАМАЗы зенитных ракетно-артиллерийских комплексов «Панцирь-С-1». Именно эти машины защищали мирные города Донбасса от чудовищных и бесчеловечных обстрелов украинскими тактическими ракетами комплексов у В небе над Донецком показался строй боевых вертолетов ударных Ми-28Н и транспортно-десантных Ми-8АМТШ. Впереди летела восьмерка с черно сине красным флагом ДНР. Появление винтокрылых танков было встречено громом оваций жителей и гостей Донецка. Описание парада победы ДНР полностью выдумано автором, полное либо частичное совпадение с реальными образцами вооружения и военной техники абсолютно случайно. Пройдя над центральной площадью Ленина, боевые вертолеты Ми-28Н отстрелили воздушный салют ярко горящих тепловых ложных целей. Старший лейтенант Влад Селезнёв с трудом удерживал место в воздушном строю, причиной этого были переполнявшие молодого офицера чувства. От них было тесно в груди. Влад впервые видел свой родной город с высоты птичьего полета. За него молодой вертолетчик сражался с бандеровскими фашистами, шел на огонь зенитных пулеметов, рисковал жизнью и выходил победителем из смертельных поединков. И теперь он удостоился высочайшей для военного части участвовать в параде победы. В завершающей части парада под барабанный бой строй спецназа МВД Республики вынес знамена поверженного врага, черно-красные и сине-желтые полотнища с различной нацистской символикой, под дробный барабанный бой, склоненные флаги пронесли по центральной улице Артема на площадь Ленина и шеренга за шеренгой стали бросать к подножию величественного памятника Ильичу. Для непокоренного Донбасса совершенно внезапно Ленин стал символом сопротивления бандеровскому фашистскому режиму. В то время как на в истерике национализма Украине вандалы устроили Ленина пад. В столице вольного края шахтеров и металлургов статуя Ленина стояла твердо и непоколебимо. Так символ ушедшей советской эпохи обрел в глазах защитников Донбасса новый смысл и значение. И теперь Ленин попирал знамена побежденных бандеровских фашистов.